Глава третья «Ты кто?» — презрительно бросила девица, у которой даже волосы оказались розовыми. Она застыла на пороге, уперев руки в буки. Вроде хрупкая, похожая на куклу, но от нее исходил неприятный запах агрессии и легкой гнильцы. «И это с ней мне предстоит жить? Может попроситься куда-нибудь в другое место? Хотя о чем это я?» Такой же прием будет везде, если не хуже. А отдельные апартаменты мне определенно никто выделять не станет. Не того пуля ягода. Девушка ждала ответа на свой вопрос, она даже притопывала на месте от нетерпения. Но я не торопилась, рассматривая ее слишком пристально. Девушка сузила глаза, поджала губы, еще немного, и она просто набросится на меня. Да и пауза затягивалась. «Счастье!» — пришедшее привить вкус, бросила я, не вставая с кровати. «Чего?» — опешила она. Кажется, в собственном вкусе она не сомневалась. Да и счастье представляло себе по-другому. Осознав, что я над ней издеваюсь, рассвирепела, Двинулась на меня, угрожающе сжимая кулаки. Я продолжала спокойно сидеть на кровати. «Счастье, значит?» «Вкус мой не нравится!» — обманчиво-ласково спросила девушка. Я равнодушно кивнула. «Не нравится. Разве в этом розовом безумии можно нормально жить и учиться?» — спросила я и обвела рукой обстановку. «Это не тебе решать!» — рявкнула девушка. «И вообще, вон из моей комнаты!» «И не подумаю, это теперь и моя комната!» — тяжело вздохнула я. «Больше мест нет. Если нет мест, то какого трахара тебя ко мне подселили? Это моя личная комната!» — рыкнула девица. Вопрос не ко мне, а к коменданту. Она распорядилась. Я все еще пыталась говорить спокойно. Девица перешла на такой вой, что у меня заложила уши. Видимо, с ней всегда и во всем соглашались. Постоянно заглядывали в рот, Вот она и привыкла ни во что не ставить с других и слышать только себя. Вот же мне повезло. Интересно, комендант специально это устроила? Понять бы еще за что? Я ведь ей ничего плохого не сделала. Версию о единственном свободном месте как-то совершенно не верилась. А девушка распалялась все больше. Я услышала такие выражения, которые приличным девушкам даже слышать не полагалось. Не то что их произносить. Меня называли ведьминским отробием, грозили всеми карами бездны, обещали полный перечень извращений и пыток. Некоторыми я заинтересовалась. — Стой! Не чести! Я сейчас запишу, вдруг пригодится! — попросила я и бросилась к сумке за письменными принадлежностями. Чего? Снова опешила девица. Она смотрела на меня, как на ума лишенную. Подожди, говорю, запишу твои слова, любезно повторила я, приготовившись. Даже выражение лица сделала настолько заинтересованное, будто собралась внимать самой богини. Зачем? мотнула головой девица, на всякий случай еще и отступила на шаг. «Неужели решила, что я на нее нападать буду с пером и чернилами?» «Вдруг когда-нибудь пригодится знание о пытках? Как я поняла, ты знаешь в них толк», — пояснила я и махнула рукой. «Продолжай». «Ты вообще нормальная?» — уже спокойнее уточнила моя соседка по комнате. «Или тебя в детстве часто головой роняли?» «Напротив, меня хулили и лелеяли». На головную боль не жалуюсь, нервы иногда шалят, могу проклясть ненароком. А так все в полном порядке», — широко улыбнулась я. «Так ты продолжаешь свою лекцию о пытках? Я заинтригована». «Издеваешься», — догадалась она и зашипела так, что мне захотелось зажать уши. Просвещать меня не пожелали. Вместо этого с ладони девица сорвалась темное облако и устремилась ко мне. Полная парализация с тяжелыми последствиями. Подобного допустить я просто не могла. Выпустила свою силу, но не сгустком, а жгутами, обхватившими облачко соседки по комнате. Получился своеобразный шарик. Стоило моим жгутам обвить проклятие девицы, как я впустила в кокон те крохи огненной магии, которой владела. Шар засветился, я бодро подвесила его к потолку и довольно резюмировала. Будет дополнительное освещение. Кто бы знал, с каким трудом я сохраняла игривый вид, стараясь как можно больнее задеть девицу. И действительно, моя улыбка злила ее, заставляла распаляться еще больше. — Это все, на что ты способна? — спросила я, прекрасно осознавая, насколько опасно дразнить того, о чьей силе и понятия не имеешь. Меня успокаивало только то, что здесь стоят оповещатели и покалечить друг друга студенты не могут. В меня полетели тонкие, едва заметные темные дротики. Уклоняться смысла не было, они явно направленного действия. Мозг среагировал быстрее, посылая импульс водной стихии. Мой шар быстро окутал темные дротики, они увязли внутри, как в желе. Я прекрасно видела, что тонкие, как иглы-наконечники, пытаются пройти сквозь вязкую субстанцию, но у них ничего не получается. — Ты наверняка двоечница, — покачала головой я. Мои слова не понравились девице. Кажется, я довела ее до белого калиния. Она бросилась на меня, надеясь на рукопашную. Я с опозданием сообразила, что здесь наверняка преподают боевые искусства, и она ими занималась три года, тогда как я... Пришлось скачить. Девушка казалась весьма способной, но во мне было острое желание, если не победить, то хотя бы не показать слабость. Мы катались по полу, мутузя друг друга. В моих руках остался клок розовых волос, но на плече наливались кровью борозды от острых когтей. Больно, но пришлось тиснуть зубы и продолжать схватку. Один раз я зарядила девушке промеж глаз, Чувствую, синяк у нее будет знатный, благо мне удавалось уворачиваться, чтобы не покалечить лицо. Когда распахнулась дверь, ни она, ни я не услышали, я только почувствовала сквозняк, а потом нас разняли и отшвырнули в противоположные стороны. Больно ударившись спиной о стену, я сползла на пол, шипя, как рассерженная кошка, подняла голову, определяя, кто нам помешал. «Вы что здесь устроили?» Грозный рык заставил меня досадливо выругаться. «Вот зачем так кричать? Барабанные перепонки лопнут, и магии не спасет». Я с ненавистью посмотрела на свой кошмар в лице брюнета с разноцветными прядями. Именно он стоял на пороге нашей комнаты. «Знакомство неужели непонятно? А ты еще и тугодом, оказывается? Интересно!» «Тебе хоть что-то положительное есть?» — раздраженно бросила я, с вызовом смотря на юношу. «Ну, конечно, кто бы сомневался?» — протянул он. «Я-то надеялся с тобой не пересекаться, но ты, смотрю, на ровном месте проблемы находишь». «Это я-то нахожу? Да я самое мирное существо из ныне живущих!» — запальчиво не соглашаясь я с утверждением своего личного кошмара. «Ага, у меня на тебя фобия развилась». «Когда ж ты, наконец, оставишь меня в покое?» Презрительно процедил сквозь зубы молодой маг. Я едва не задохнулась от возмущения. «На этот раз ради разнообразия ты мне помешал». Я пыталась взглядом испепелить парня. «А что касается оставить в покое, то я о том же могу спросить у тебя, почему я вечно натыкаюсь на тебя». Некромат готов был испепелить меня взглядом. Я отвечала ему тем же. Девушка, с которой мы дрались, открыв рот, наблюдала за нашей милой беседой. При этом она все больше хмурилась, а в ее глазах загорелись странные огоньки. — Иртар, ты ее знаешь? — визгливо поинтересовалась она. — Откуда? Что между вами? — Встречались, — бросил юноша и досадливо скривился отвечать на остальные вопросы он не посчитал нужным что ты здесь делаешь спросил он у меня не твое дело огрызнулась я шел бы ты туда откуда явился нечего мне допрос устраивать смотрю вы уже познакомились хитро сверкая глазками произнесла комендант, входя в комнату и отодвигая гостя в сторону она быстро обследовала помещение на предмет повреждений заметила шарик подсветку Не пропустила водяной шар с дротиками внутри, но не подала виду, что о чем-то обеспокоена. Странная она все-таки. «Что это значит?» — обратил свой взор на зеленую женщину Иртар. «А на что это похоже?» — спросила она, кокетливо поправив свою тину на голове. Ей едва не захихикала. Содержательный у них диалог получается, ничего не скажешь. Если я правильно поняла, комендант получает от него несказанное удовольствие. Впрочем, я тоже начала немного успокаиваться, видимо, свою роль сыграло то, что злиться начал мой личный кошмар. "Ирара", зарычал парень сверкая глазами. "Свои игры оставь для других, что ведьма делает в комнате Араши? Жить теперь будет" Слишком спокойно, с опасными нотками в голосе, строго ответила комендант. «Жить?» — взвизгнула девица, все еще приклеенная к стене, как и я. «Ведьма? Со мной? Я не желаю делить комнату со всякими отбросами!» «А это не тебе решать!» — жестко и холодно отозвалась нечисть. Ее уже в реестры занесли. «Кстати, — обернулся она к парню, — сам ее сюда притащил. «Теперь возмущаешься?» Я не притаскивал, а всего лишь следовал закону. Вздернул нос Иртар, повторил свою недавнюю фразу. Отец ее шесть лет искал. «В таком случае все претензии можешь предъявить лично ректору и его помощнику», очеканила женщина. Бросив на нас последний взгляд, она поплыла к выходу. Обернулась. «В ваших интересах прийти к соглашению». «Драк в общежитии я не потерплю. Эту прощаю. Какое знакомство без хорошей потасовки. Но впредь выясняйте ваши отношения на полигоне. и Ясно». От ее тона я вздрогнула. Не ожидала услышать подобное от нечисти, но и сомневаться не приходилось. Она вполне может и наказать. Правда, я пока понятия не имела, как именно. Наш ответ ей не требовался. Уже около двери... Она взмахнула рукой и забрала с собой наши шарики. Вот же. Я не рискнула помешать ей и скосила глаза на соседку по комнате. Та едва стояла на ногах, все больше хмурилась и с ненавистью смотрела вслед женщины. Представляю, как эта снопка сейчас кипит внутри. Ведь ей пришлось слушаться ту, кто ниже по положению в обществе, но выше в академии. «Эртар, отпусти меня уже!» Устала выдохнула девица. Он скептически посмотрел на нас, взмахнул рукой, и мы повалились на пол. Я вскочила на ноги и сжала кулаки, но наткнулась на грозный, не предвещающий ничего хорошего взгляд. Поумерь свой пыл. Я с девицами не дерусь, избиением младенцев, пусть другие занимаются. Мне стало обидно и горько хотя я и собиралась не обращать внимания на слова высших аристократов. Если бы этот тип произнес свою фразу, как обычно, вложив в нее ненависть, я бы отреагировала, как всегда, но сказано это было с полным безразличием, с долей презрения и высокомерия. «Ты просто боишься моей ведьминской силы!» Я попыталась разозлить его, но юноша равнодушно пожал плечами. Думай, как хочешь, мне все равно. «Араша, а ты че так рано приехала?» Обратил свой взор парень на мою соседку по комнате. Она потупилась и зарделась. Я едва удержалась, чтобы не хмыкнуть. Кажется, любительница розового по уши влюблена в этого типа. Вот только в его глазах никакого намека даже на мало мальский интерес не было и в помине. Хотя я заметила нотку сожаления в глубине. Странно. Или я чего-то не понимаю, или между этими двумя что-то происходит. Но зачем он сюда притащился? Хотела бы я знать. Мне необходимо сдать хвосты по некоторым предметам, иначе меня не допустят до учебы, — с придыханием прошептала девица. — Поможешь подготовиться? — Помогу, — кивнул он. — А что ты забыл в женском общежитии? — спросила я. К моему огромному изумлению меня все-таки удостоили ответом. Все же странные существа эти маги. А уж о переменах их настроений не зря легенды слагают. Да-да, они могут быть милыми, добрыми ласковыми, а через секунду похлеще дракона изрыгать огонь. Ловил вибрации магии, ехидно отозвался гость. А так как на время каникул именно на мне лежит наблюдение зачерченной территории, то я явился проверить, кто балуется с магией. Если ты еще не знаешь, что это проверил. Можешь тупать отсюда, зло процедила я, не дав ему договорить. Слишком раздражал меня этот тип. Что это ты раскомандовалась? Напустилась на меня Араша. Это мои покои. Нечего тут свои порядки наводить. Не нравится? Вали отсюда. Если ты про комнату, то увы. «Никуда. Только здесь нашлось свободное место», — с издевкой заметила я, разводя руки в сторону, при этом смотрела на парня, стоявшего с нейтральным выражением лица, словно не он виновник всех моих бед. «Я бы с радостью убралась отсюда, но этот гад навесил на меня маячок, который исчезнет только после окончания вашей гребаной академии», — выкрикнула я, ощущая, как меня охватывает злость. Так что за такое соседство можешь поблагодарить его. Я и сама сюда не рвалась. Я тоже от тебя не в восторге. И если бы на шестом курсе не подписался по требованиям доставлять в Академию всех существ с даром некромантии, с радостью прошел бы мимо, даже не посмотрев в сторону вздорной ведьмы, которая несколько раз сорвала мне ритуалы. Заметил юноша, сохраняя холодное выражение на лице, но в голосе его сквозило ненависть и презрение. «Я даже позавидовала. Вот как так возможно?» Отстраненное выражение на лице, но голос выдает эмоции. «Как бы мне хотелось так же научиться. Мне всегда говорили, что мое лицо, как открытая книга, все сразу видно и понятно. А тут...» Так и хочется заехать по физиономии, чтобы на ней проступило хоть какое-то выражение. Но, с другой стороны, во мне зрела уверенность, что я смогу отделаться от него хоть на время. Думаю, взаимная неприязнь поможет нам держаться друг от друга подальше. В присутствии моего личного кошмара мне хотелось крушить все вокруг. Мысли терялись, оставалась одна ненависть и желание мести. Не знаю, что такого увидела в нашем поединке взглядов Араша, но она изо всех сил вцепилась в руку парня, будто стараясь удержать его рядом с собой. Я успела заметить, как на миг скривилось красивое лицо Иртара, но вслух он ничего не сказал. «Иртар, пойдем отсюда. Ты мне объяснишь пятый параграф заклинаний и проклятий?» пропела девица, подхватывая брюнета под локоть. В ее глазах я заметила вызов. Не будь у нас некромантом взаимной ненависти, я бы решила, что она ревнует и таким образом обозначает свое право на владение парнем. Надо же, какая ерунда в голову лезет. Как можно такого типа ревновать ко мне? Впрочем, сомневаюсь, что между нами вообще что-то есть. Если только в мечтах этой вздорной девицы потому что сам выпускник смотрел на нее явно не совсем любезно. Странно, тогда зачем морочить девушке голову? Мне таких отношений никогда не понять. Вздохнув, я помотала головой. В данный момент у меня другие заботы, и думать о своем личном кошмаре совершенно не хочется. Что-то мне подсказывало, что мои надежды на редкие встречи с ним явно не сбудутся. Почему я так решила? Не знаю. Но уж больно часто судьба сводит нас вместе. Не к добру это. Стоило им покинуть комнату, как у меня непроизвольно вырвался вздох облегчения. Я встала посреди комнаты, активировала ведьминский дар, призвала силу природы и начала творить. Запретить розовое безумие я не могла. У каждого свои вкусы. Но свою часть комнаты предпочла переделать в соответствии с собственными предпочтениями. Прочертив разделительную линию, на своей половине стала менять цвета, используя белые, теплые и приятные глазу. Единственное, что позволило себе, салфетки на тумбочке преобразовала из розового в серебристый, более холодный тон, как раз под цвет моих волос. Чтобы особо не раздражал розовый, поставила завесу перед половиной араши, и дело пошло намного быстрее. Я с головой погрузилась в работу, слышала, как открывалась и закрывалась дверь, краем глазом заметила мелькнувшую зеленую кожу. Ага, скорее всего, комендант заходила проверить, с чего вдруг стала фонить магией. Но я не отвлекалась, а женщина, постояв несколько минут, понаблюдала и, улыбнувшись, покинула меня, успокоившись. Я и сама начала испытывать радость, когда смогла создать уютный уголок специально под себя. Думать о том, как буду дальше уживаться с такой соседкой, сейчас не хотелось. Я просто создавала себе зону комфорта. Устала жутко. Села на кровати и придирчиво осмотрела собственное творение. Мне определенно понравилось. Глаза больше не слезились. Безумство отменялось. Теперь можно и отправиться на ознакомительную экскурсию по территории. Благо, на столе я обнаружила путеводитель для новичков. Наверняка это для меня кто-то расстарался, я была благодарна неизвестному доброжелателю. Мелькнула мысль, что это может быть очередная каверза, но я постаралась не думать о плохом. Из комнаты выходила с опаской, и пусть народу в академии мало, все равно не хотелось очередной ссоры, а в том, что ни один маг не пройдет мимо, если увидит меня, я нисколько не сомневалась. Еще одной драки я не выдержу а не отыскать ли мне кого-нибудь из магов и подставиться под удар. Вдруг тогда меня исключат. На такое везение вряд ли можно было рассчитывать. Для того, чтобы покинуть учебное заведение, требовалось нечто посерьезнее драки и применение магии. Как жаль, а ведь неплохая идея. Искать наставника и подопечных не стало. От язвительного Райша я бы взорвалась. Она вампира могла бы накинуться из-за его вечных насмешек, прекрасно осознавая, что он заведомо сильнее. Естественно, нашу временную привязку я бы не стала использовать для подчинения. Пока шла, никого не встретила, здание будто вымерло, но зато я могла рассмотреть все. Мне надлежало заранее изучить все возможные пути отхода, на всякий случай вдруг придется побегать. Сомневаясь, что маги отличаются благородством. С них станется поколотить ведьму всем скопом. Не зря же Араша на меня набросилась. Территория Академии практически была пустынна. Еще бы, каникулы. Нормальные студенты сейчас отдыхают дома и готовятся к учебе. Только я вынуждена потратить целую неделю непонятно на что. Вздох вырвался непроизвольно. Да еще такой жалобный, что будь кто рядом, мне стало бы стыдно. Ведь ведьмы всегда учились сдерживать свои эмоции. Но я, скорее всего, неправильная ведьма, раз любой может с первого взгляда понять мои чувства. Выйдя из общежития и отойдя на приличное расстояние, я осмотрелась. Справа небольшие участки, поросшие ровно подстриженной травой. Словно несколько зеленых ковров кто-то постелил прямо на улице. Невдалеке заметила турники и вышки, с которых свисали канаты. Наверняка площадка для физической подготовки. За ней находилась широкая дорога, ведущая к озеру. Издалека были заметны блики солнца на воде. Слева от меня за стеной выселись крыши склепов. Надо же, кладбище прямо на территории академии. Интересно, как студенты себя ощущают рядом с ними. Я хоть и некромант, но даже мне стало неуютно. «Видимо, сейчас во мне возобладала ведьминская ипостась». Поспешно отвернувшись, посмотрела на небольшой парк. В глаза бросился живописный фонтан, создающий ощущение подсвеченного изнутри водопада. Вода стекала, переливаясь, будто ее окрасили в разные цвета. Над самым водопадом парил пухлый малютка с крылышками. Из его кувшина текла вода. Я даже подошла ближе, чтобы рассмотреть, К чему крепится этот малыш? Ну, так и не нашла ни одного крепления. Он словно завис в воздухе. Покачав головой, изумленно хмыкнула, решив позже у кого-нибудь расспросить об этом чуде. А пока продолжила осмотр. Чуть дальше от площадки, видимо, полигоны. За ними, словно марева, клубилась похожая на завесу, которую я установила в комнате перед половиной араши. Я направилась в ту сторону, желая рассмотреть все получше. Когда приблизилась, передо мной появилась надпись «Владение демонологов». Вход воспрещен. Она горела алыми буквами, еще и полыхая огнем. «Эффектно, ничего не скажешь. С непривычки можно испугаться, но я даже не вздрогнула, с интересом рассматривая буквы». «Не очень-то и хотелось», — фыркнула я вслух, собираясь развернуться. Но фантазия неплохая у создателей такой надписи. Если не очень хотела, зачем вообще сюда притащилась? Остановил меня чарующий голос. Обернувшись, я застыла. Передо мной, скрестив руки на груди, стоял потрясающе красивый парень. В первое мгновение я решила, что это ожившая статуя. Черты лица будто... Вылепленные, и он излучал такое обаяние, от которого подкашивались ноги. В Первое мгновение я даже рот открыла, забыв о его вопросе. М «Да, так и думал. Очередная соискательница», — презрительно проронил незнакомец. Реплика отрезвила меня не хуже ледяной воды. Мотнув головой, я недоуменно уставилась на юношу. «Какая соискательница?» «Ты почему такой вредный? Что именно тебе не понравилось? Я ничего не ищу, всего лишь осматриваюсь, раз меня сюда притащили и заставили учиться!» Спокойно отозвалась я. Флёр очарования пропал, хотя его внешность скорее не очаровала меня, а вызвала шок, так как видеть настолько совершенную красоту мне еще не доводилось. «А тебе, прежде чем делать выводы?» Не мешала бы сперва научиться разбираться, а потом обвинять других непонятно в чем. Заставили разобраться? Да что тут разбираться? Всего-то и надо было на твое лицо посмотреть. Ты еще и шутишь? Странная ты, однако. Еще никому в голову не приходило так отзываться об элитной академии. Сюда стремятся многие, но не все удостаиваются чести здесь учиться. Вы все тут сговорились, что ли? Сколько пафоса! Такое ощущение, что я должна прыгать от счастья!» Недовольно бросила я, собираясь отвернуться. Так незачем было и приходить. Разъявилась, значит, сама этого хотела. А сейчас пытаешься набить себе цену. Думай, что хочешь. Тоже мне набить цену. Зачем? Перед кем? Я не стремилась. Собиралась поступать в другое место. Но некоторые явились, навесили маячок, утащили, поставили перед фактом и все. У меня невольно вырвался полный горечий вздох. — И сюда ты попала совершенно случайно? — Просто прогуливалась? — ехидно спросил юноша. — Ну да, не на кладбище же мне идти. Там еще успею побывать. — скривилась я и повела плечами. Я еще хорошо помнила свои неприятные ощущения от посещения того древнего кладбища, где подняла вампира. Еще возле забавного фонтана побывала. Пыталась раскрыть секрет маленькой фигурки крылатого существа. Как она без опоры висит в воздухе, но ничего не увидела. А больше идти оказалось некуда. Здесь завеса, она меня заинтересовала, и я подошла рассмотреть. Если бы ты не появился, просто развернулась бы и ушла. «И даже не попыталась бы проникнуть за завесу», — искренне удивился незнакомец. И я кивнула. «Ну да, если ее повесили, значит, не хотят присутствия праздно шатающихся. А меня с детства учили не лезть туда, куда хода нет», — сказала я, глядя парню в глаза. «Какие же они у него нереально красивые! Неужели такие вообще бывают?» Незнакомец несколько минут вглядывался в мое лицо, Будто старался по нему что-то прочесть. Видимо, увиденное его удовлетворило, потому что уже через мгновение он сменил гнев на милость. Возле нас появилась скамейка. Указав на нее, он попросил. «Расскажи о себе. Впервые вижу того, кого сюда едва ли не силой затащили. Глаза собеседника загорелись. И я не понимаю твоего возмущения. Ты радоваться должна, что станешь здесь учиться». «Да что тут рассказывать? Посмотри на меня, я ведьма!» — воскликнула я, отворачиваясь. «И что? Как одно с другим сочетается?» — все еще не понял красавчик. Я возрелась на него с недоумением. Неужели и правда не понимает? Меня удивила его реакция. Вздохнув, я сама не знаю, зачем поведала ему обо всем. О побеге после первой встречи с лордом, о поступлении в ведьминскую школу, о даре некромантии которая развивала самостоятельно, о наставнике, многому меня научившим, а также о своих питомцах и подопечных. Когда зашел разговор о них, я едва не взахлеб, делилась своими эмоциями от их сотворения, рассказывала эмоционально, жестикулируя, даже самой стало неловко. И мне хотелось поделиться с благодарным слушателем всем, что я чувствовала в тот момент. К тому же моей откровенности способствовало то, что он слушал очень внимательно, без презрения или высокомерия. Я поведала о зверях, которых первыми подняла. Это был спонтанный всплеск. Сама тогда ужасно испугалась, сообщила, что наставник договорился с ректором о том, чтобы всех моих подопечных доставить сюда не то для экспериментов, не то в качестве наглядных учебных пособий, им уже выделено место в питомнике. Ведь это редкость, когда древние останки становятся похожими на живых существ. Даже кое-какой функционал имеется. Потом рассказала о нашем говорливом скелете, для которого смысл жизни в соблазнении девушек и женщин. С гордостью поведала историю вампира, на которого наткнулась во время экзамена у наставника. «И теперь они все со мной. Привязка с вампира скоро спадет, он станет свободным и независимым. Но со мной останется Райш, потому что без моей привязки скелет долго не протянет, и мой шедевр просто испарится. «Жалко», – закончила я свой рассказ, наблюдая за реакцией юноши. Все это было интересно в зачарованном лесу. Здесь же мне некомфортно. Я не успела прибыть, а уже подралась с соседкой по комнате. Ее не устроил факт моего пребывания рядом. Она все это время жила одна, и думала, что до самого выпуска ничего не изменится. Юноша слушал, ни разу не перебив, только в его глазах все больше разгорался огонек, мне пока непонятный. Зато стоило мне закончить, как он спросил. Я вот одного не пойму. А чем ты недовольна? Ведь сама же только что сказала, что некромантия тебе нравится. Я же тебе только что пыталась это объяснить, вздохнула я и поникла как со стенкой поговорила, честное слово. Тебе не понять. За меня все решили. Это не мой выбор. Да, мне нравится некромантия. Я научилась ею управлять. Но то, что тот гаденыш навесил на меня маячок, а потом просто забрал из школы, опозорив перед ведьмами, мне не понравилось, насупилась я. Мне кажется, сейчас ты злишься в силу юношеского максимализма. «И из чувства противоречия. А на самом деле очень даже рада оказаться здесь», подмигнул парень. «Какой ты проницательный!» буркнула я, пытаясь разобраться в своих ощущениях. «Пока мне здесь не нравится. Народ слишком агрессивный. Вон ты сам накинулся на меня непонятно за что. Хотя я всего лишь, можно сказать, мимо проходила. Пусть же ты сама поймешь свои эмоции. Пока же в тебе говорит злость». Мягко отозвался незнакомец, ничего не сказав о собственной грубости. Его слова не успокоили, а вызвали очередную бурю в моей душе. Вскочив, я собралась сбежать, но вспомнила, о чем хотела спросить. «А почему ты назвал меня соискательницей? И зачем это предупреждение? Здесь есть ограничения по передвижениям? Меня не предупредили?» «А как ты вообще здесь оказалась?» Вопросом на вопрос ответил незнакомец. «Я же тебе недавно уже рассказала об этом», сплеснула руками я, осознав, что он меня совершенно не слушал, но все же повторила то, о чем говорила совсем недавно. Гуляла, осматривалась, заметила дымку, стало интересно, подошла, а тут надпись. Я и развернулась обратно, а тут и ты, такой нереально красивый, Вот и растерялась в первое мгновение. Ведьмаки тоже красавцы писанные, но такого, как ты, я никогда не видела. Ты похож на скульптуру, созданную настоящим мастером, — выпалила я на одном дыхании. — То есть ты в меня не влюбилась? — осторожно уточнил парень, заставляя меня поперхнуться воздухом от негодования. — Совсем мозги растерял. Тебе корона на уши давит. Юноша странно дернулся, но я не придала этому значения и продолжала свою гневную тираду. «Делать мне больно нечего. В красоту влюбляться. Я же тебя совсем не знаю. Мне интересно смотреть на твое лицо, потому что оно прекрасно. Но влюбляться? Тебе же не придет в голову спросить у девушки, рассматривающей произведение искусства, ту же статую, не влюбилась ли она в нее?» хм. Ты, не лжешь! довольно зрек, юноша, протянул мне руку. Зайкары! Вот так просто! удивилась я и представилась сокращенным именем. Кас, подожди, получается, вот это все защита от девчонок, желающих полюбоваться на красоту. Ну, полюбоваться, не совсем уместное слово. Скорее, они просто мечтают забраться к нам в постель чтобы впоследствии принять чужое имя и род. «Зачем?» — не поняла я. «И как завеса сочетается с постелью?» «Кажется, у меня сейчас мозги закипят. Парень говорил странные вещи, от которых мне становилось не по себе. Наивной я, естественно, не была. Прекрасно помнила, как мои уже бывшие подруги соблазняли парней, кто побогаче, в надежде получить содержание. Но здесь, в академии...» где учатся отпрыски богатых семей. Зачем им содержание? Своих денег мало? — Хм, да, ты совсем зеленая, — не сдержал смеха Зайкары. Заметив, что я надулась, тут же миролюбиво развел руками в стороны. — Ладно, ладно, не злись. Просто многие девчонки пытаются сперва в постель залезть, а потом надеются и замуж выйти за нашего брата. — А вы вообще кто? Про территорию демонологов я прочла, но не знала, что они отличаются настолько редкой красотой. Демонолог. А если быть еще более точным, то самый настоящий высший демон. Мы учимся отдельно, потому что наша аура на всех действует по-разному. А еще и потому, что соискательницы бывают слишком настырные. Это раздражает и мешает учебе. Он отвернулся, я сперва не поняла, с чего вдруг поэтому наклонилась и посмотрела ему в лицо. Оно исказилось от горечи. Тронув парня за руку, осторожно спросила. «Эй, ты чего? Подумаешь, девицы вешаются на шею. Для многих это только в радость, как я слышала, а ты печалишься». Зайкары поперхнулся воздухом. Он смотрел на меня с таким недоумением, словно увидел нечто небывалое. «А ты на каком курсе?» Задала я еще один вопрос. «На пятом. Мне еще три года учиться. Потом два года аспирантура. Она обязательно для всех», пояснил юноша. «Постой, постой. Про аспирантуру я впервые слышу. Получается, мне тут придется задержаться аж на шесть лет?» Мои глаза округлились. «Ты что, считать не умеешь?» Усмехнулся новый знакомый. «Не шесть?» «А девять?» «Не, это тебе тут девять лет торчать. А меня на четвертый курс определили. Поэтому шесть», — возразила я, не сдержав ухмылки. «Интересно, за какие это заслуги?» Во взгляде парня появилось подозрение. «Со мной наставник занимался. Он сильный маг и мастер. Основатель этой самой академии. Вот сейчас как раз и сдаю экзамены для поступления. Сегодня был первый» поделилась я своей маленькой победой. И я сдала. Только без неприятностей не обошлось. «Ха! Так это ты едва не сорвала эксперимент нашего злого и ужасного!» расхохотался Зайкары. Опустив голову, кивнула. Я не специально, просто магистр Шаврита заставила меня провести ритуал призыва. Но ведь все получилось. Так чего расстраиваешься? Не понял мои проблемы собеседник. Наставник мне объяснял, только на практике этот ритуал я не проводила. Но проблема в другом. Я не знала, как всех вернуть на место. Этого мы не проходили. Я еще ниже опустила голову. Нашла из-за чего переживать. Поддержал меня новый знакомый, едва ощутимо касаясь моего плеча. Главное, что все обошлось. А призыв вообще проходит в конце четвертого курса. Так что ты молодец. Слова Зайкара немного успокоили меня, позволили воспрянуть с духом. Я с надеждой посмотрела на него и улыбнулась. «Ты правда так думаешь?» «Завтра снова экзамен, а я понятия не имею, что магистры еще придумают. Я здесь как бельму на глазу. Ведьм никто не любит, поэтому мне не по себе», — поделилась я сокровенным. «Сама не зная, почему вдруг откровенничаю с этим парнем». «Это пока». Потом все образуется, заверил меня Зайкары. А я буду помогать, если хочешь. Очень хочу. Мне понравилось с тобой общаться. Ты легкий и приятный. Я и вправду так думала, а еще с ним оказалось интересно. Тогда будем дружить? Протянул руку парень, и я с радостью ее пожала. Он вдруг сдвинул брови, будто что-то вспомнив. Постой, что ты сказала по поводу наставника? Основатель академии? Но это невозможно. Мне стало любопытно, почему он считает это невозможным. Но я не успела ни о чем спросить. Как всегда бывает, на самом интересном месте нас прервали. Вот-то где! Ко мне бежал Райш, сверкая глазами. Зайкара напрягся, на его ладони заклубилась тьма. Нежить, прошипел он, собираясь бросить моего подопечного. Я повисла на его руке. Нет, это мой скелет! Зайкары опешил, даже темная субстанция дернулась и исчезла. Юноша недоуменно смотрел на меня, потом перевел недоверчивый взгляд на моего подопечного, осторожно уточнил. «Прости, твой кто? Я же тебе о нем рассказывала. Он еще недавно был скелетом, нашим с наставником наглядным пособием, а потом я его сотворила или вытворила, называй как хочешь», — поторопилась объяснить я, пока он снова не накинулся на моего друга. Хм, это все, на что хватило моего собеседника. Я обернулась к Райшу. Что-то случилось? У нас пожар, наводнение, война? Спросила, не понимая такой спешки. э Нет, просто тебя все потеряли. Мы с Клыкастом едва тебя чувствовали. Вот и стали волноваться, пояснил Райш. А ты зря времени не теряешь, ухмыльнулся подопечный. Я закатила глаза, если он сейчас сядет на своего любимого конька, мне конец, замучает же. Здесь аномальная зона, все привязки истончаются, любезно просветил нас зайкары. Но тебе и правда пора, долго находиться в этом месте не рекомендуется. Да и я хорош, совсем забыл об этом. Так обрадоваться нормальному общению. Юноша улыбнулся, и я снова засмотрелась на это произведение искусств. «Мы еще встретимся?» Парень хлопнул себя по лбу. «Я определенно сегодня рассеянный. Вот, возьми, это кристалл вызова. Как будешь свободна, сожми его и произнеси мое имя. Я тут же появлюсь, и мы сможем снова пообщаться». Подмигнув на прощание, мой новый знакомый ушел в дымку. «Это что было? Уже хахали себе успела завести?» — хохотнул бывший скелет, повторяя свой вопрос, за что получил подзатыльник. Не суди всех по себе, мы просто общались, ясно? Да куда уж яснее, буркнул Райш, потирая голову. Я хмыкнула, наверняка же ничего не ощутил, а ведет себя как живой. А зачем я понадобилась? Только потому, что связь на время пропала? Нет, Кред пришел узнать, как ты устроилась, а в комнате пусто, еще и мы с Клыкастом тебя не ощутили. Подумали, Кхм. он замялся. «Что я сбежала?» – догадалась я и получила подтверждение в виде кивка. «Ладно, идем, успокоим всех». Однако меня поджидал закон подлости в действии. Навстречу нам шел разгневанный Иртиар. Глаза сверкали, губы поджаты, кулаки то сжимались, то разжимались. Мне даже показалось, что меня сейчас будут бить. «Ведьма!» – рявкнул парень, в один прыжок сократив расстояние между нами. «Я готов собственноручно свернуть тебе шею, чтобы избежать проблем». «А ты здесь при чем?» — не поняла я причины его агрессии. Комендант сообщил о моем приходе. «Вот и стали тебя искать у меня, напридумывав не весь что. Сорвали очередной эксперимент. Сколько это будет продолжаться? Почему мы не можем существовать отдельно друг от друга?» — прорычал некромант. «Хороший вопрос». «Мне бы тоже хотелось знать на него ответ», — усиленно закивала я, стараясь улыбнуться как можно шире. «Как узнаешь, не забудь и меня поставить в известность. Не очень-то мне нравится постоянно натыкаться на тебя». стоечку сварить? Что-то твои нервы совсем не к трахру. Некроманты должны быть хладнокровными, а ты чересчур эмоциональный», — спокойно попеняла я парню, разозлив его еще больше. «Обойдусь, но настоятельно рекомендую больше не попадаться мне на глаза». Обдав меня холодом, он пошел прочь, ни разу не оглянувшись. Я смотрела ему след и качала головой. «И за что мне такое? Почему именно этот тип вечно попадается мне на пути? За что я так прогневила высшие силы, что они меня наказывают подобным образом?» На скамейке перед женским общежитием меня ждал наставник. Один. Вампира рядом не было, да и Райш предпочел сбежать. Присев рядом с Кредом, я уставилась в одну точку. Разговор сама начинать не стала. Зачем? Я не чувствовала вины, наверное, потому что не понимала ее. — Кас, ты где была? — спокойно поинтересовался учитель. Я рассказала ему о своих передвижениях, о новом знакомстве. Ничего не утаила. Скрывать мне нечего. Ничем предусмотрительным я не занималась. Он слушал меня, не перебивая. Когда я пересказала слова Зайкары по поводу аномальной зоны, Крет, казалось, даже выдохнул с облегчением. Наставник не торопился меня отчитывать за то, что я исчезла, прекрасно понимая, что я сделала это не намеренно Пройтись по территории – вполне объяснимое желание для новичка. К тому же я вполне самостоятельная личность, без пяти минут студентка академии, должна учиться за себя постоять в случае непредвиденной опасности, ведь никто не станет подстилать мне соломку всю жизнь. Кстати, мне не дает покоя тот фонтан с парящим над ним маленьким крылатым существом. Как он висит без всякой опоры? — спросила я, надеясь, что уж он-то должен знать. Учитель улыбнулся. А кто сказал, что без опоры. Она там есть, только с другой стороны невидимая. Это была моя последняя разработка. Кажется, она тебя впечатлила, довольно хмыкнул мужчина. Я усиленно закивала. Не то слово! Я пыталась разобраться, как там что устроено, но у меня ничего не получалось. Вы мне сейчас открыли глаза, теперь не буду мучиться. Мы снова помолчали. По выражению лица Креда. Я видела, он о чем-то хотел спросить, но не стал. Видимо, ждал, что я сама расскажу. Наверняка его интересовала моя первая встреча с соседкой по комнате. Вот только я не собиралась жаловаться. Любой уважающий себя маг или ведьма свои проблемы должен решать сам. Вот и я со своими разберусь. Библиотеку нашла, неожиданно задал вопрос мужчина. Не успела еще. «Проводите?» Мы стали и направились к учебному корпусу. В библиотеке Крет набрал книг, и почти до самого вечера мы просидели над учебниками. Многие из них были написаны самим учителем. Он изъяснял непонятные мне моменты, чтобы я не завалила экзамены. Но глубоко мы не вникали. Крет сказал, что подробности я узнаю в процессе учебы. Неизвестно, сколько мы еще просидели бы так, но мой желудок потребовал к себе внимания. Пришлось вспомнить, что я сегодня с утра только оладушками обошлась. Больше за целый день во рту маковой росинки не было. На сегодня достаточно. Идем, надо поужинать, — подхватил меня под локоть учитель. Продолжим завтра, раз уж тебе дали целый день на подготовку. Столовой занимала отдельно стоящее двухэтажное здание. На первом располагались студенты. Зал был поделен на секторы. Над каждым висел значок факультета. Второй предназначался для преподавателей. Крет хотел провести меня с собой на второй этаж, но я отказалась, не желая выделяться из общей массы. Пусть студентов столовой было немного, но и они могли доставить проблемы. Дождавшись, пока учитель поднимется по лестнице, я подошла к стойке, взяла несколько блюд. Развернувшись, прикинула, куда бы присесть, чтобы не слишком броситься в глаза. В секторе некромантов сидели компании из пяти, восьми и четырех учащихся. И что им на каникулах не отдыхалось? Наверное, должны что-то пересдать до начала учебного года. На меня смотрели как на чудовище, но я ничего другого и не ожидала. Была готова к такому приему. Чуть дальше заметила знакомую дымку, но сквозь нее отчетливо просвечивались фигуры демонологов. Их оказалось побольше. Я направилась к столу у окна, проигнорировав недовольный взгляд Араши, сидящей за столом в компании моего личного кошмара и еще нескольких некромантов, когда меня окликнул знакомый голос. — Кас, идем к нам, веселее ужинать будет, — с улыбкой произнес Зайкар и, подходя ко мне. В столовой повисла тишина. Я же искренне обрадовалась, так как думала, что в такой обстановке кусок в горло не полезет. Меня подвели к столу на семь персон. За ними сидели трое парней и три девушки. Все потрясающе красивые, как и мой новый знакомый. «Это особенность вашей расы, иметь такую потрясающую внешность?» вырвалась у меня, когда мне предложили присесть. «Зайкара, она и правда забавная. Я не ощущаю в ней похоти и злости», сказала одна из девушек, разглядывая меня, словно неведомую зверушку. «Да». «Такова наша особенность, поэтому мы стараемся держаться отдельно от всех», ответила на мой вопрос вторая девушка. «Ты уже влюбилась? Или пока в процессе?» подала голос третья красавица, весело рассмеявшись. «Да я пока и не думала. А надо?» – уточнила я и усмехнулась. После моей фразы, казалось, сама атмосфера стала легче, исчезло возникшее было напряжение. Мы познакомились, и пока ели, демонологи успели поведать много интересного. Я чувствовала на спине сверлящий взгляд, но оборачиваться и не подумала, прекрасно догадываясь, кто это может быть. Закончив ужин, я еще посидела в компании демонологов, с ними было легко и приятно. Уходить совсем не хотелось. Я прекрасно знала, что за пределами этого уютного мирка, ограниченного одним столом, Меня снова ждут напряжение, агрессия, злые шепотки в спину. Но усталость взяла свое. «Хорошего вечера. С вами было приятно пообщаться. А сейчас мне пора». «Завтра увидимся?» – спросил Зайкаре. Я пожала плечами. «В столовой точно, а дальше не знаю. Наставник будет готовить меня к экзаменам». «Не переживай. Вот сдашь все, мы потом закатим вечеринку». Подмигнула Нея, сестра Зайкаре. Я покинула новых знакомых, напоследок полюбовавшись их красотой. Глаза отдыхали, сердце радовалось. Получив заряд позитива, отправилась в свою комнату, готовясь к очередной порции язвительных насмешек соседки. Но, к моему удивлению, она оказалась само дружелюбие. Правда, в ее улыбках и заискивающем взгляде отчетливо ощущалась фальшь. Наверняка ей что-то от меня надо, и уже через несколько минут я узнала, что именно. «Каз, а как тебе удалось приблизиться к демонологам? Они же никого к себе не подпускают. Всегда держится обособленно, на всех смотрят с презрением», пропела девица, хлопая длинными ресницами. «Просто гуляла и забрела случайно на границу их территории», — ответила я. «Мне было интересно». Как надолго хватит мнимой доброжелательности соседки. Меня всегда поражали некоторые девушки. Я всегда видела, какими глазами она смотрит на Иртара. А сейчас ее вдруг заинтересовали демонологи. Что это? Ветренность или желание кому-то что-то доказать? Некогда подруги по школе рассказывали, что любая девушка желает нравиться, причем всем без исключения, потому что такова натура если в чьих-то глазах она не видит своего отражения, начинает захват объекта. Нужен или не нужен – это другой вопрос. Главное – получить то, что недосягаемо. Наверняка сейчас то же самое творилось и с Аришей. Она во что бы то ни стало решила заполучить кого-нибудь из демонологов. Уверена, про Иртара она в тот момент не думала. Хотя ведь, по идее, именно на его завоевание ей следовало направить свои силы. «Ведь это он ей нравится, а она ему не очень. Во всяком случае, именно такую тенденцию я успела заметить. Может, и ошиблась, не знаю. Впрочем, мне безразлично, как она себя ведет. Помогать ей все равно не собираюсь». «Просто гуляла и тут же подружилась с зайкарой», — не поверила соседка. «Именно так отрезала я и улеглась на кровать, всем своим видом демонстрируя, что не очень-то хочу продолжать разговор. «Завтра на завтраке возьмешь меня с собой», — приказала девица. «Ну и наглость!» «И не подумаю», — спокойно возразила я, даже не поворачиваясь. «Что? Мне никто не смеет отказывать!» — звизгнула она. «А мои приказы исполняются беспрекословно!» «Вот и пусть остальные исполняют, а я не стану». Во мне взыграло чувство противоречия. «Да ты знаешь, кто мой отец?» «Да он тебя расплющит и не заметит!» С пафосом изрекла Араша. «Отец, мужчина станет связываться с малолетней ведьмой, чтобы угодить дочурке?» С насмешкой спросила я и все-таки повернулась, ехидно глядя на вздурную девицу, добавила. «А что ты сама из себя представляешь? Без отца? Пустышка?» Пока она пыхтела, задыхаясь от гнева, пытаясь придумать достойный ответ, я ее опередила, добавив в голос Толику презрения. Так я и думала. Без своего отца ты никто. Сама еще ничего не достигла, только и можешь всем угрожать, прикрываясь папулей. Разговор окончен, я спать хочу. Араша меня больше не беспокоила. Но я не сомневаюсь, что она задумывала какую-то гадость и пусть. Ведьме гадость только в радость. Будет повод ответить, не рискуя быть наказанной и списав все на самозащиту. Улыбаясь таким мыслям, я уснула. Следующие несколько дней словно прошли мимо меня. В столовой я сидела с демонологами, мы подружились, они оказались совсем не заносчивыми ребятами. Много интересного рассказывали. Я сдавала экзамены и попутно готовилась к практике. «Где она будет? Что мне предстоит делать? Я понятия не имела». И однажды на ужине, спустя пять дней после нашего знакомства, Зайкары сказал: «Когда отправишься на практику, требуй помощника. Некроманты, как правило, действуют в паре или с нами, или со стихийниками. Поодиночке никогда не отрабатывают практические задания. Хочешь, я отправлюсь с тобой в качестве помощника?» – предложил демонолог. Я сперва с недоумением, а потом с радостью посмотрела на него и закивала. «С удовольствием! Но какой тебе с этого прок?» Я прекрасно осознавала, что юноша не просто так вызвался помочь. Мы еще не настолько подружились. «Сугубый интерес. Твой наставник – легенда. Мне интересно будет понаблюдать за происходящим. Да и опыт – дело наживное. Я никогда не отказываюсь от экспериментов». Зайкар говорил искренне, и я поверила ему. «Все было бы отлично, если бы не Араша, которая каждый день донимала меня претензиями. В комнату я приходила только на ночь, чтобы поменьше с ней общаться. Несколько раз она сама пыталась приблизиться к нашему столу, где я сидела в компании демонологов, сообщала какую-нибудь незначительную новость, Надеясь на приглашение, отчаянно флиртовала и строила глазки парням. Они же спокойно терпели ее ужимки, но пытались поскорее отделаться. Девицу это неимоверно злило. А потом настало время отправиться в горлумерийский лес, где недавно нашли древнее захоронение. Мне предстояло определить возраст мертвецов и по возможности поднять хотя бы одного из них. Почему по возможности? потому что для древних необходима сила как минимум архимага, иначе никто не откликнется. Эти захоронения намного старше, чем на древнем кладбище, где я откопала вампира. Мне запретили брать с собой подопечных. Наставник, хоть и отправлялся вместе со мной, но вмешиваться или помогать не имел права. Еще меня предупредили, что с нами будет выпускник. А когда я заикнулась о напарнике, Комиссия долго спорила, но все-таки позволила Зайкары меня сопровождать и помогать. У него, оказывается, тоже была не отработка практики. Рано утром мы втроем стояли недалеко от территории демонологов, ожидая открытия стационарного портала. Навязанный выпускник опаздывал. Но если бы он вообще не пришел, лично я бы не расстроилась. В тот момент у меня и мыслей не возникло, кто это окажется. Вот только судьба решила еще раз столкнуть меня с моим личным кошмаром. Увидев Иртара, я закатила глаза от злости. Наверное, из моего горла вырвался страдальческий стон. Даже демон посмотрел с удивлением. «Я тоже не рад тебя видеть», — буркнул юноша, бросив взгляд на моего временного напарника. «Все готовы? Отправляемся». Зайкары как-то по-другому посмотрел на меня. Я заметила плутовской огонек в его глазах. Интересно, что он себе успел напридумывать. Конечно, хотелось его расспросить, но уж больно неподходящая компания у нас была. Иртар то и дело кидал на нас взгляды, которым я не могла дать определение. Он сам открыл портал, мы вчетвером вошли в него, а вышли в лесу. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев. Запахи заставляли блаженно жмуриться, настолько оказались приятными. Из растений. Ох, это же просто рай для ведьмы. Я набрала трав, корешков и соцветий редких растений. А еще мне повезло отыскать сброшенную кожу змеи, мумифицированную жабу, которую придавила камешком. Настроение поднялось, я даже была готова нормально общаться со своим личным кошмаром. Вместо того, чтобы чинно следовать к месту, выбранному для экзамена, я носилась по местности и собирала редкости. На меня смотрели, как на больную. И если наставник нечто подобное предполагал, в его глазах только смешинки плясали, то Иртар реагировал своим обычным недовольством, а демон удивленно на столик недоумение. «Каз, зачем столько всего? Давай помогу!» предложил друг, заметив, как мои загребущие ручонки тянутся к очередной травке, а места уже нет. Наставника я успела нагрузить чуть раньше под его ехидное хмыканье. «Обычно мужчины дарят девушкам цветы, но ты решила засыпать меня необычными дарами». «Но, но это не дары, а будущие ингредиенты для моих зелий. Вы даже представить себе не можете, что из них можно приготовить. Например, — Зелье, привлекающее внимание, — сказала я и хитро взглянула на Зайкары. — Чур меня, чур! Мне, например, лучше бы зелье, отвращающее внимание, — испуганно замахал руками парень, и мы расхохотались. — Шевелитесь быстрее, я не собираюсь провести тут с вами все свое свободное время, — процедил Иртар. Мы с напарником одновременно фыркнули. — Лично мне тоже не доставляет радости лицезреть твою физиономию. Но я же не ворчу, — отозвалась и я, оглядываясь вокруг и высматривая, чтобы еще прихватить. Эх, знала бы, что здесь только всего, взяла бы с собой свою бездонную сумку, а так придется довольствоваться только руками добровольных помощников. В какой-то момент я хищно посмотрела на свободные руки брюнета, но тот так зыркнул, что пришлось отказаться от этой идеи. Остановилась на поляне, вокруг которой будто стражи росли многовековые деревья. Стволы? Трое не обхватили бы, крона густая, ветви, предостерегающие, шелестели. Мне на миг показалось, что нашим присутствием недовольны. По наитию подошла к одному из деревьев, положила руку на кору, провела по ней подушечками пальцев и попробовала мысленно обратиться к нему, объяснить, зачем мы здесь. Поднятие древнего захоронения не очень хорошая идея, как мне поведало дерево, так как здесь много покоится тех, кто при жизни наворотил плохих дел. Я пожала плечами и попросила помощи в случае чего. Дух дерева возмутился, но не посмел отказать ведьме, только выдвинул требование не особо афишировать его помощь. «Ты чего с деревьями обнимаешься? Нашла бы себе живого человека, с ним всяко приятнее». Поддел меня Иртар, но я пропустила его шпильку мимо ушей. «Зачастую деревья приносят много больше пользы, чем люди», спокойно возразила я, с ожиданием посмотрев на своих спутников. «Тебе виднее», — не стал спорить Брюнет. «Но мы здесь для другого. Раньше начнем, быстрее закончим. Я не намерен терпеть тебя дольше положенного времени». «Да и я не горю желанием наблюдать твою вечно недовольную физиономию», просветила я сноба и отвернулась от него. Несколько минут он ходил по поляне, выставив вперед ладони. Со стороны напоминал слепого, идущего на ощупь, даже глаза прикрыл. Зато когда глаза распахнулись, они светились серебристым светом. «Здесь можешь начинать, Надеюсь, как действовать в паре, ты знаешь» ровно произнес Иртар. Я взглянула на Зайкары. Понятия не имею, но, надеюсь, справимся, не стала скрывать очевидного. А ты до этого уже поднимала кого-то, язвительно осведомился Брюнет. Или это тоже в первый раз, как было в зале Академии? Двоих, обоих ты видел рядом со мной, бросила я, не став особо распинаться, чтобы не злиться лишний раз. «Тогда приступайте», – дал отмашку выпускник. Он установил кристалл прямо в воздухе. «Как я поняла, наш ритуал будет зафиксирован, чтобы потом предъявить приемной комиссии». Меня охватило волнение. Перед первым поднятием у мертвия я и то чувствовала себя увереннее, потому что меня страховал наставник. А сейчас он лишь сторонний наблюдатель. Но больше всего...» Волнение было, конечно, из-за парни. «Ладно, зайкары, мы успели подружиться. Я чувствовала, что он не станет осуждать меня в случае провала, а по возможности постарается помочь. Зато Иртар насмешками замучает. К тому же с него станется растрепать, какая я неумеха, и мне не место на четвертом курсе их славной элитной академии». «Мы справимся», — ободряще сжал мне руку Зайкар, словно чувствуя мое волнение и сомнение. Я кивнула в ответ, хотя совсем не разделяла его уверенности. Но показать слабость значит заранее расписаться в собственной несостоятельности. А мне вдруг захотелось доказать всем, что я чего-то стою. Очертила тройной круг, помня о предупреждении духа дерева. Каждая окропила зельями для улучшения защиты и способствующим быстрому поднятию даже самых агрессивных мертвецов. Достала посох из пространственного кармана. Этому меня наставник научил сразу, как только стал со мной заниматься. Сложив травы на землю, пока проводился ритуал, мы с демонологом занялись делом. Кровь мы капали одновременно взялись за руки и стали одновременно произносить заклинание вызова. Наш речитатив усиливался, кроны деревьев шуршали громче, будто пытаясь предостеречь. Я ощутила, как по мне прошелся ветерок, словно сама природа против нашего действия. Но останавливаться было нельзя. Процесс запущен. Если мы нарушим систему, то по нам пройдет отдача, несовместимая с жизнью. Становиться нежитью мои планы совершенно не входило. Следовательно, очищаем разум и действуем, как учил Крет. Надо только абстрагироваться от всего, представив себя здесь, в одиночестве. Сила потекла из меня слишком стремительно. Зайкары, судя по выступившим на его лбу бисеринкам пота, произошло то же самое. Наши руки словно накалились и слегка дрожали. Но мы не размыкали их чтобы не прервать объединение силы. Из-под земли донесся гул, грохот, рыки. Стало страшно. Я даже прикрыла глаза, заканчивая речитатив. Ох, не поднять бы целое кладбище. Со всеми мы точно не справимся. Ненадолго наступила тишина. И вот в самом центре кругов, в земле, образовалась трещина, Она все больше увеличивалась, пока не достигла нужного размера. Из нее вылетел скелет в плаще с капюшоном. Самое удивительное, плащ казался как новый, от времени не исклел и не повредился. В мои виски будто раскаленный штырь вставили, а потом раздался голос. — Вы кто такие? Зачем потревожили мой покой? «Это ты обязан ответить на наши вопросы», — холодно отозвался Зайкары. «Кто ты? Сколько времени здесь находишься?» Судя по всему, демону было не так больно, как мне. Наверняка родовая сила спасала. А вот меня некому было поддержать. Приходилось мучиться. Но я старалась не подавать виду и скорее приступить к допросу. Как-никак это и мой экзамен тоже. Из-под капюшона полыхнуло алым, раздался неприятный хохот у мертвия. Он бросился на нас, но защита держала крепко, не пропуская. Но и мертвец не пожелал сдаваться просто так. Раз за разом он пытался выйти из кругов. С его кистей срывались то темные, то алые всполохи. Иртар потрясенно выдохнул. Мак, сохранивший силу!» Вот бы такого в нашей лаборатории! Поднятый услышал его слова и еще больше расверепел. Мне показалось, что первый круг защиты раскололся. Не обновить, не подправить мы уже ничего не могли. Сила утекала слишком стремительно. Я прекрасно понимала, что надолго даже нашей объединенной магии не хватит. Отвечай, кто ты? Сколько времени здесь? Как сохранил силу и разум, потребовала я, подключив резервы ведьминской силы. Ведьма! Не то возмутился, не то поразился поднятый. Давление на мозг немного ослабло. Я вздохнула с облегчением и тут же поторопилась накинуть на нас зайка и защиту, о которой не позаботилась заранее. Но ведь я и предположить не могла, что нам попадется сильный мак разума, сохранивший силу даже после смерти. За свою беспечность мы едва не поплатились. «Отвечай!» — рявкнула я, начиная злиться. У мертвия играла с нами, выкачивая магию, и мне это не нравилось. И не только мне. Мой напарник прошептал несколько слов на незнакомом языке. На миг наш поднятый снова зарычал. Его согнуло, но зато спустя мгновение он стал как шелковый. «Архимаг выше категории Трейворса Травир, убит в 3015-м битве под Арзаром», — отчеканил тот, и я едва сдержала возглас изумления. «Тысяча лет назад!» — благоговейно выдохнул Иртар. «Как вы сохранили магию?» — спросила я, непроизвольно переходя на вы запечатывание силы чтобы она никому не досталась ответил он на этот раз без рыков и угроз перед каждым боем все маги заранее накладывали на себя по три печати если возвращались живыми снимали а мертвых забирала земля вместе с сохранившейся силой достаточно заканчивайте прошептал позади нас Крэд. «Мы отпускаем тебя, возвращайся», начал было Зайкары, но его перебил мертвец. «Освободите меня, в ваших силах подарите мне новую жизнь». «Не сейчас, да и необходимо получить разрешение», поторопилась ответить я, чувствуя, как силы стремительно тают. «Еще немного, и упокоить его мы уже не сможем». «Это подарок ведьме», напоследок сказал Архимак вытащив из рукава плаща небольшой предмет. Разглядеть я его пока не могла, так как перед глазами уже пошли алые всполохи. «Спасибо», — прошептала я, помогая Зайкаре упокоить мертвеца. И только когда он снова скрылся в земле, зачистила место ритуала скорее машинально. Разум уже находился практически в отключке. Я опустилась на траву и прикрыла глаза черпая из земли силу для восстановления. Этот ритуал дался слишком тяжело. Зато теперь я осознала слова наставника, когда он рассказывал о поднятии магов. «Вы отлично справились», — постарался подбодрить Наскред. А вот Иртар смотрел из-под напряженно размышляя о чем-то. То и дело кидал нетерпеливые взгляды на подарок архимага все еще находящейся на расстоянии вытянутой руки, но касаться его и он, и я пока опасались. Как бы мне хотелось помучить Иртара, но я и сама изнывала от любопытства, да и демон тоже. Всем было интересно, чем меня одарили. «Крет, можете посмотреть, что это? Не опасен ли этот подарок?» спросила я, с неудовольствием отметив, что голос охрип. «Я и отсюда чувствую, не опасен. Напротив, он может быть полезен при контроле силы. Это накопитель сейчас таких не делает, потому что методы их изготовления утрачены, а новые разработки не так эффективны», — пояснил учитель. «И чем отличаются старые модели от новых?» — заинтересовался Зайкары. «Раньше в накопитель собирались излишки, повышая уровень накопленной магии». Да и незаметно это было для самого мага. А сейчас резерв накопителей ограничен. При активации они дают более слабые импульсы, так как застойная сила теряет свои свойства. К тому же накопители значительно ослабляют мага, так как выкачивают не излишки, которые раньше можно было сбросить, а треть магии, что для несильного одаренного мага грозит слабостью. «И пустым резервом», — пояснил наставник. «Много вы видели нынешних магов с такими накопителями? От них даже сильнейшие предпочли отказаться». Я подползла к предмету и только сейчас увидела, что это перстень, причем достаточно массивный, мужской. И как мне носить такой подарок? Он же на пару-тройка размеров больше, мои сомнения развеял Крет, приблизившись, предложил. «Протяни к нему руку». Это перстень из аурота, легендарные кольца накопителей и усилители. Но они сами должны выбрать владельца. Подарок или нет, но если перстень не примет носителя, будет плохо. Присевший рядом со мной демонолог улыбнулся мне и подбодрил взглядом. Даже в глазах Иртара я заметила интерес. Не ко мне, конечно, а к перстню. Вздохнув, робко протянула руку. Сперва ничего не происходило, а потом темный камень на украшении вспыхнул, засветился, выпустил несколько лучей, опутавшие мое запястье, после чего скользнул на палец. Я вздрогнула, когда его плотно обхватил теплый металл. Но каково же было мое удивление, когда массивное украшение вдруг преобразилось, превратившись в милое женское колечко с россыпью мелких черных камешков. По телу прокатилась теплая волна. «Оно «Приняло, приняло тебя!» В один голос выдохнули учитель и напарник, и я улыбнулась. «Возвращаемся», — приказным тоном сказал Иртар. В данный момент я ничего не смогла прочесть по его лицу. Оно стало непроницаемым, отстраненным и холодным. На меня Иртар больше не смотрел. Не больно ты и хотелось. Первым вскочил Зайкара, подал мне руку, помогая встать. Но прежде чем отправиться обратно, я все же подошла к дереву, приложила к нему руку и поблагодарила за помощь. Мне показалось, что именно оно вместе с другими деревьями помогло нам продержаться так долго. Своих сил нам бы не хватило. По ладони прошел ветерок, со мной поделились напоследок восстанавливающей магии природы, намекнули на скорую встречу, после чего отпустили. На территории Академии нас ожидал сюрприз. Наше отсутствие длилось целых два дня, а в лесу казалось, что прошло всего несколько часов. Усталость навалилась такая, словно я несколько суток провела на ногах. Решение комиссии я выслушала в полусонном состоянии, осознав, что принята и выдержала все экзамены, кивнула и отправилась спать. Послезавтра начнется учебный год. Пока же у меня было только одно желание – спать и набираться сил. А с разрешением на повторное поднятие и дарование жизни Архимагу пусть разбираются другие. Меня же грела мысль, что удалось притащить из леса Много редких растений, ведь после отдыха я планировала засесть в лаборатории, чтобы пополнить свои запасы зелий, пока была такая возможность.